Пустой конверт. Они вышли за калитку. Паркер остановился у машины, оперся рукой на крыло. «Что бы ты сейчас сделал на моем месте?» спросил он. «Если бы я был на твоем месте, я вернулся бы в театр, чтобы узнать о том, каковы результаты вскрытия, снятие отпечатков пальцев и, прежде всего, что за листок держит в руке Винси. Кроме того, остается еще один вопрос, на который мне хотелось бы получить ответ, но я пока, впрочем, воздержусь от него. — А что бы ты сделал потом? — Потом я бы отправился. к миссис Анжелике Дот и спросил ее, что она делала после окончания спектакля «Стулья» с момента, когда простилась с дочерью и будущим зятем, до возвращения домой. «Да, ты прав. На своем месте я сделаю то же самое». Паркер невесело усмехнулся и сел в машину. едва тронулись Он заговорил, обращаясь не то к себе самому, не то и к Алексу тоже. Мы знаем, что в 10.15 в артистическую Винси вошла некая дама. Пока врач именно этот момент, приблизительно этот, считает наиболее поздним вероятным временем смерти.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 В десять спектакль кончился. Знаю, потому что сам посмотрел на часы. За несколько минут перед финалом Винси мог уйти со сцены? Думаю, минут за семь, восемь, рассеянно отозвался Алекс. Вот так-то! Стало быть, примерно в девять пятьдесят две? Он еще на виду.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 не убедит меня в том, что спустя несколько часов после смерти он в состоянии установить ее время с точностью больше, чем плюс-минус полчаса. Иначе говоря, Винси мог умереть даже в 10.25. Тут все сходится. «Абсолютно», — пробормотал Алекс. «То-то и оно. Абсолютно». К тому же миссис Дотт была эта странная сумочка. На нее обратила внимание мисс Бикон. К счастью, женщины таких вещей не пропускают. Крэссуэлл не отвозил ее домой. Бог ты мой, какие же такие дела могли у нее быть в тех краях, кроме визита к Винси? Она переждала, пока выйдут актеры и служащие, и через четверть часа вошла. Винси ее ждал. — А она его убила! — снова буркнул Алекс. — Ежели ко всему этому ты еще присовокупишь тот факт, что Винси неделю трезвонил об ожидающем его огромном богатстве, а затем и другой факт, что дочь миссис Дотт унаследовала 25 миллионов, то вполне можешь прийти к еще одному выводу. А я уж к нему пришел, мой дорогой. Скорее всего, Винси шантажировал миссис Дотт. На чем строился шантаж, я пока не знаю. А может, он ее любовником был? «Такое тоже не исключается», — зевнул Алекс. «Он мог быть и любовником ее дочери, которая, выходя замуж, захотела выкопить у него свои любовные письма. Миллионерша в состоянии хорошо заплатить за подобного рода компрометирующие документы куда больше, чем скромная дочь археолога, какова она была еще несколько дней назад. Она могла...» попросить мать уладить дело. И такое, вероятно. Пожалуй, даже скорее, чем первое. А может, и еще что-то сюда впутано? Но я убежден, что не ошибаюсь, рассуждая таким образом. А могло это быть так. Она вошла... и, сообразив что подвертывается удобный случай избавилась от шантажиста потом убежала и это возможно хотя меня поражает ее глупость войти в пустой театр спросить в актера о мистере винси столкнуться с этим в лицом к лицу в ярко освещенном помещении а затем убить по всему суде Миссис Дотт больше верила в глупость полиции, чем в свою собственную. Наивная женщина, убедившая сама себя в том, что придя столь приметно одетой после спектакля, на котором ее странную сумочку наверняка, кроме нас, видела множество ее знакомых, можно убить этого типа и раствориться в лондонском тумане. Какового, кстати, сегодня и в помине нет. Но кто знает, может, все именно так и было? — Ты в этом сомневаешься? — спросил Паркер. — Да, сомневаюсь. — У тебя есть какие-нибудь еще версии? Ведь после миссис Дот никто больше в театр не входил, и никто из него не выходил. Если это сделала не она, то после нее мог это сделать только в актер, Уильям Галлинс, которого можно заподозрить в чем угодно. Но уж не в том, что спустя 24 часа после рождения третьего ребенка он решил поиграть в убийцу. Винси мог быть уже мертв, когда вошла миссис Дотт, прошептал Алекс. Так почему же она не подняла шум, обнаруживает труп и, никому не говоря ни слова, выходит вон? С чего бы это, скажи ради Бога? Если дело обстоит так, как ты предположил сначала, и Винси шантажировал ее или дочку, то, думаю, вид его тела со всаженным в грудь по самую рукоятку кинжалом вызвал у нее по меньшей мере чувство облегчения.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 В мою пользу только один довод, связанный с обстоятельствами происшествия. И, кроме того, мы еще мало знаем. Думаю, это она там была. Надо поскорее к ней поехать, все это так. Но мне кажется, убила не она. Правда, присягнуть в этом я не мог бы. — А ты пошел бы на пари? — Да. Я бы держал пари, что не она, впрочем, поставил бы солидную сумму. В этом случае я бросаю на чашу весов только мое убеждение и, как я тебе уже говорил, одну связанную с обстоятельствами дела подробность. — Жаль, что я всего лишь скромный инспектор полиции, — проговорил Паркер. мне кажется Я мог бы сегодня неплохо заработать, пойдя с тобой на спор. Ты автор детективов, и полагаешь, что люди, убивая, всегда поступают абсолютно логично. В жизни не так. И само ожидание момента преступления, и сам факт его совершения — связаны с огромным нервным напряжением. Вот почему убийца, как правило, действует нерационально, оставляя следы, которые мог бы и не оставить. Убийцы, в принципе, не гении. Преступления совершают не гении, а рядовые, гнусные люди. «Боюсь, этот убийца интеллигентнее, чем ты думаешь». В самом деле, в свете проносившихся мимо уличных фонарей, Алекс поймал на себе пристальный взгляд инспектора. "А у тебя есть еще какие-нибудь версии?" спросил Паркер. "Пока, к сожалению, у меня их две", ответил Джо. "Версия А и версия Б". "Миссис Дот. Она а" б Миссис Дотт В, причем маленькая В, не прописное. Вся трудность в том, что некоторые мои наблюдения подходят для А, а некоторые для б Но наблюдений этих все еще слишком мало. Полагаю, решающим может стать одно — обыск. в артистической уборной Винси. «Что ты надеешься там найти?» «Речь о том, чего я надеюсь там не найти». Алекс задумчиво потер рукой лоб. «Но пока мы знаем еще слишком мало. Я немножечко витаю в облаках, ты прав. Вернемся в театр». Узнаем то, что должны узнать от врача и эксперта, придем к каким-то выводам, обыскав артистическую и прочитав бумажку, которую Винси держал в руке. А потом посмотрим, фантазирую ли я как автор детективов, или же я прав. «Ты меня поражаешь!» В голосе Паркера Уверенности было куда меньше, чем в тот момент, когда он начинал свой монолог в машине. Они остановились перед уже знакомой лестницей, ведущей к дверям бокового входа в камерный театр. Сержант Джонс сидел на складном стульчике в коридоре перед уборной покойного и дымил сигаретой. — Что нового? — спросил Паркер. — Уже есть отпечатки пальцев, шеф. То есть их нет. На дверной ручке только старого вахтера, который вошел в артистическую, в 12 Солмса. В самой уборной отпечатки пальцев покойного и другие, которые оказались отпечатками пальцев костюмера Рафина. Я привел его сюда, шеф, чтобы снять отпечатки пальцев. И задержал, подумав, а может, вы захотите с ним побеседовать? На орудии преступления следов никаких. Убийца был в перчатках. — Хорошо, — проворчал Паркер, вернулся к вахтеру и позвонил врачу. — Слушаю, — отозвался тот, — исследу его второй раз. Позвоню через полчаса. — Когда, вы говорите, самое раннее он мог умереть? — В девять пятьдесят шесть вечера. В таком случае или я никудышный врач, или вы никудышный сыщик, или мои химические препараты никудышные. А по-вашему, когда он умер? Скажу вам через полчаса. Трубку на том конце провода положили. — Черт возьми! — пробормотал Паркер. В двух словах передал Алексу, болтавшему с Джоном, Разговор с врачом. В артистической Стивена Винси по-прежнему горели все лампы. Алекс первым делом посмотрел на кушетку у стены. Она была пуста. Труп увезли. Стивен Винси никогда больше не вернется сюда и не сядет к зеркалу, чтобы взять в руки коробочку с гримом. — О, Господи! — вздохнул инспектор и подошел к двери. «А что с бумажкой, которую он держал в руке?» «Это была не бумажка», — Джонс развел руками. «Это был белый конверт, совершенно пустой и не надписанный. На нем никаких отпечатков, только его пальцы». «Замечательно», — бросил Паркер и закрыл дверь. Повернулся. Алекс стоял перед открытым ящиком туалетного столика. Там были комочки грима в простой деревянной коробочке, зайча лапка вся в пудре, записочки, полученные в день премьеры и подписанные женскими именами. Паркер отложил их в сторону. Затем проспект эфирм «Мерседес-Бенц» и «Кадиллак», а кроме того куча фотографий Стивена Винси, на которых сам он заранее поставил свои автографы. Подпись была несколько манерной, в стиле бытовавшем лет двадцать назад. Немного денег, двенадцать фунтов, бумажками и мелочь, оплаченный счет за телефон, плохенькая фигурка Будды с круглым животиком, Наверное, какой-нибудь старый талисман. Неожиданный здесь снимок взрыва атомной бомбы на Атоле Бикини. Ключи от английского замка, обычный и маленький от почтового ящика. «Пошлю-ка я людей в его квартиру», — пробормотал Паркер. «Если, разумеется, миссис Дот не признается».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 Он подошел к Алексу, и они вместе принялись шарить по карманам одежды покойника. Тут были лишь всякие мелочи, ничего не значащие. И вырванный из блокнота листок, на котором рукой Винси выписана длинная колонка цифр. Покупка студии — 200 тысяч. Жалование актерам и персоналу первого фильма — 40 тысяч. Реклама – 20 тысяч, костюмы и декорации – 50 тысяч, непредвиденное – 20 тысяч, всего – 310 тысяч, 330 тысяч, необходимый резерв – 170 тысяч, всего полмиллиона.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 «У него к этому были некоторые основания», — сказал Алекс, озираясь по сторонам. Потом он наклонился и заглянул в шкаф, в котором стояло несколько пар ботинок. Затем улегся на пол и заглянул под шкаф. Встал и покачал головой, словно хотел сказать, что так он, собственно, и предполагал. Паркер с любопытством наблюдал за ним, продолжая держать в руке листок с расчетами покойного.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 Но пока мы еще бродим в тумане. С того момента, как мы сюда приехали, прошло немногим более ста минут. Никто не требует от тебя схватить неведомого убийцу за столь короткое время. У нас еще почти ничего нет. И еще не допросили персонал. Мы не были у миссис Дот. Может, она просто пошла к портнихе, а в сумочке у нее был отрез на платье. Портниха и ее пятеро барышень в состоянии засвидетельствовать ей такое железное алиби, что его не пробьет вся твоя убежденность. А кроме того, в конце концов, это могла быть совершенно другая дама. Тогда все придется начинать с изного. Мы мало что знаем об орудии преступления. Полагаю, следует допросить костюмера. Если кинжал принадлежит Винси, Костюмер непременно должен был хотя бы раз его видеть. Впрочем, мог не видеть, если вчера Винси принес его в первый раз. Но в таком случае откуда убийца мог взять кинжал? Почему Винси лежал, когда получил удар? И еще один вопрос, на который представляется необходимо ответить, и о котором я уже говорил тебе. Не хочу сейчас распространяться, чтобы мы... еще больше не запутались. Что же до миссис Дотта, у меня есть своя личная, на первый взгляд, глупенькая концепция, суть которой в том, что она не могла убить. Но, разумеется, могла. Это не совсем исключено. Так. Паркер кивнул головой, подошел к столику и положил на него листок с расчетами покойника. На столике уже лежал завернутый в белую полотняную тряпочку кинжал, а под него пустой смятый конверт, белый и ни о чем не говорящий. «Да-да, так и я думаю», он показал Алексу свой блокнот. На последней его страничке крупным почерком были выведены две короткие фразы. «Допросить костюмера Рафина». «Кинжал». «Миссис Доттон». «Была ли и зачем?» «Разумеется», — кивнул головой Джо, — «это прежде всего. К тому же нам не надо забывать о том, что говорил директор Дэвидсон. Винси в театре ненавидели. Он ударил по лицу паренька, который потом хотел долбануть его топориком пожарного. Он бросил приятельницу, которая перед тем отбил у приятеля. Он устроил ей безобразный скандал. Он оскорблял костюмера. А сколько мы еще не знаем? В конце концов мы узнаем все. Паркер подошел к двери. — Джонс! — Я шеф. Давай сюда этого костюмера, Рафина. Слушаюсь, шеф. Паркер подошел к туалетному столику, сел и задумчиво уставился на пустую кушетку, рядом с которой стояла корзина красных роз, и все еще наполнявших комнату нежным сладковатым ароматом, немного напоминавшим запах крови.